Разговор во тьме. Притча о блудном сыне, еще и о трагичном неумении сорадоваться радости спасения, о безлюбовной глухоте и ожесточении сердца. Если прослушать всю главу от начала до конца, то очевидно становится, притча-то не про младшего, притча про старшего, про того, кто пронес чашу радости мимо губ, кто сам себя лишил немыслимого счастья, не разделив радости ни с отцом, ни с братом, кто замкнулся в собственной скорлупе. Мне не додали. Я праведник, я все делал как надо, а мне не додали. Старший брат из притчи, буквально иллюстрация слов Павла, что не имеющий любви может все уметь и все делать, но не будет ему от того пользы. Первое послание Коринфянам, глава 13. Христос в Евангелии призывает нас к сорадованию о спасенном. Господь сам радуется, и желает разделить радость. Пастырь, нашедший потерянную овцу, идет домой. Созывает друзей и соседей и говорит, «Радуйтесь со мной, потому что я нашел свою пропавшую овцу». Евангелие от Луки, глава 15, стих 6. Женщина, нашедшая потерянный серебряник, созовет друзей и соседей и скажет, «Радуйтесь со мной, потому что я нашла потерянную монету». Евангелие от Луки, глава 15, стих 9. И вот величайшая радость входит в дом, а старший сын остается за порогом. Он не имеет в ней части. В его сердце нет ничего, что отзовется этой радости. Он не рад ни за окончание страдания отца, к которому вернулся считавшийся погибшим сын, ни за брата, который наконец-то дома, в безопасности и поезд до сыта. Его не трогают ни радость прощенного, ни радость прощения. «Все мое, твое», — говорит отец но старший не разделяет с ним его главное сокровище любовь к брату он не любит вот беда и нет ему никакой пользы от праведности и добросовестности не любовь обкрадывает его в самом главном по поведению старшего сына можно сказать что менталитет у него скорее не сына а наемника есть работа которую он выполняет есть награда которую хотел бы получить он не воспринимает все что он делает своим Он от этого как-то внутренне отчужден, хотя Отец определенно считает иначе. Все мое, твое. Он работает не для себя. Если перевести это с языка притчи на язык реальности, то получится вот что. Работа на ниве Отца, Бога, сама по себе этому человеку не своя. Он не находит в ней никакой радости. Исполнять заповеди ему не очень хочется. Он это делает только ради награды. Эта работа. Эти заповеди ему неестественно свои. У него нет к ним той внутренней склонности, которые превращают работу в любимое дело. Поэтому все, что делает, он не чувствует своим. И хотел бы заработанной награды, козленка, чтобы отдохнуть от работы, то есть служения Богу, и повеселиться с друзьями. Награда за исполнение заповеди в таком понимании – возможность ее не исполнять. Соработничество с отцом – только необходимое условие и предтеча личного праздника, в котором отец не участвует. Разумеется, старшего сына возмущает, что он старался-старался, принуждал себя, заслуживал свой праздник не работы, а праздник получает другой, совершенно его не заслуживший. Из такого подхода очевидно, как старший сын сам себя обкрадывает. Вместо того, чтобы чувствовать себя хозяином в отцовском доме, он ждет себе и только себе крохотный но только своей личной награды излиться от того что награждают другого эта отчужденность от отца и брата лишает его возможности великодушно отнестись к незаслуженной полученной по любви и милосердию чужой радости какая выгода тем которые подвигом добрым подвязались и подверглись мучению за христа, если и демоны и нечестивые через восстановление достигнут того же состояния, как и святые, укорит в будущем Юстиниан Оригена с его учением о всеспасении. Учение Оригена о всеобщем восстановлении в том виде, в котором оно у него изложено, более чем спорно и для христиан неприемлемо, но совершенно по другим основаниям. А такое возражение с головой выдает логику старшего сына. Это для него подвязаться и идти на мученичество имеет смысл лишь ради будущей выгоды, которая отличит тебя от незаслуживших, а не потому, что ты сам по любви к Христу хочешь трудиться ради Него и умереть за верность Ему, не спрашивая, осыплют ли тебя за это благами, не косясь завистливо на то, что получают другие. Боже, дай мне свои блага, свое спасение, а сам оставь меня. Мне нужен не ты, а лишь твои блага, которым я порадуюсь без тебя. Дай мне мою награду, и я пошел. И старшего сына в самом деле очень жаль. Это его беда. Очень чувствуется его боль, мысль о своей неценности, о несправедливости, зависть и растущая озлобленность против отца и брата. Но и в его истории кроется огромная надежда, потому что и старшего отец любит и не бросает, не отмахивается, мол, не до тебя с твоими обидами, не упрекает за жестокосердие и не отвергает. О какой нелюбви к старшему может идти речь, если отец ради него покидает пир радости и воскресения, покидает своего обретенного младшего, выходит вон, буквально во тьму внешнюю, из которой старший не хочет зайти на пир, и там терпеливо говорит с ним и зовет его. Удивительный образ. Там, где мы в силу нашего несовершенства в любви не можем, не хотим войти на пир, где сидят неприятные нам люди. Там Бог не отвергает нас, а выходит нам навстречу. Да, отец выходит к старшему точно так же, как выбежал навстречу младшему, в нашу тьму, нашу обиду, и зовет за собой. Терпеливо выслушивает наши упреки, кротко, без малейшей обиды отвечает на них и не перестает звать. Снова и снова он оставляет девяносто девять овец, чтобы идти за той, что в беде, и отзвуки одной его притчи звучат в другой. Интересно, что за младшим сыном отец не идет, никогда тот кура никогда голодает, зато выходит за обиженным старшим, оставив младшего на перу с домочадцами и слугами. Значит ли это, что старший был в большей опасности, чем младший, что обида, ревность, гнев разъедали ему душу хуже и сильнее, чем все пороки, которым предавался младший, и из этих грехов? В отличие от младшего, которому сами жизненные обстоятельства дали по голове и заставили отказаться от греховных удовольствий, он не смог бы очнуться сам, а так и прел бы в них, упиваясь злобой к отцу и брату. Младший мог сказать «Встану, пойду к отцу моему», потому что у него не было злобы против отца, а старший, сидя за дверьми дома во тьме, такого сказать не мог. Его разрыв с отцом в этот миг был сильнее, чем у младшего и отец выходит к нему, оставив пирующих, потому что не хочет потерять его. Возможно, в этом скрыт еще и ответ на вопрос, пойдет ли Бог за нами во тьму внешнюю, не оставаясь только с теми, кто уже пришел к нему. Будет ли там говорить с нами, вникая в нас, склоняясь к нам, или будет ожидать, чтобы мы как-нибудь сами переломили себя, исправили, и уж тогда вошли внутрь, кривясь неискренней улыбкой. Притча однозначно. Он пойдет за каждым. В истории со старшим предлагаю подумать еще вот о чем. Довольно часто реплика «ты не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями» воспринимается как справедливый укор отцу, который не проявил любовь и не оценил труд батрачившего на него сына. И отсюда вытекает жалость к недолюбленному старшему. Сдается мне, что жалость и сострадание, которые многие испытывают к старшему сыну, читая его укор, «Ты мне никогда и козленочка не дал», во многом обусловленный тем, что в нас очень остро и болезненно отзывается чужая недолюбленность. Ведь в нас самих очень много этой чисто человеческой боли. Отношения старшего сына с отцом переносится на благодатную почву собственных отношений с родителями, которые, чего греха таить, часто оставляют желать много лучшего. И проблема недолюбленности того самого невыданного козленочка неустроенного праздника, недоданного внимания у многих стоит очень остро. Но этот перенос отношений старшего сына с отцом равно фарисеев с Богом на свои отношения с родителями неверен. Это, как бы сказать, получается эмоциональный амоним. Звучание эмоции и чувства вроде бы одно. Ты мне не дал козленочка, любви, внимания. Но наполнение у этой эмоции и этого чувства у старшего сына из притчи и у тех, кто его жалеет, очень разное. Старший сын – это фарисеи. Эти бедные недолюбленные в миг рассказывания притчи стоят вокруг Христа и зубами на него щелкают, злобясь, что он принимает грешников и ест с ними. Евангелие от Луки, глава 15, стих 2. Они вовсе не о своей недолюбленности печалятся. Они злятся, что любовь проявляется к другим, недостойным, и обвиняют Христа. Стоит помнить, что Иисус под старшим сыном имеет в виду именно их, и согласие со старшим сыном – согласие именно с их позицией. Проблема старшего сына, фарисеев, вовсе не в недолюбленности Богом. Реальность вокруг Христа это отчетливо подчеркивает. Фарисеи негодуют не потому, что им любви не хватает, а потому что эта любовь проливается на тех, кто, по их мнению, ее совершенно недостоин. Мытарей, блудниц, и прочих нечистых по закону грешников. Основная нота их претензии – «Зачем ты с ними так добр?» А не «Почему ты не добр с нами?» «Почему мы тебе не нужны?» Это оскорбленность попрания своих исключительных прав на близость к Богу, а не вопль, жаждущей любви души. При этом, заметим, Христос хоть и говорит с фарисеями жестко и не гладит их по головке, все же говорит с ними, ходит к ним в дома обедает с ними и говорит, говорит, говорит, обличая, вразумляя, желая достучаться до этих старших сыновей, обиженных вниманием к младшим. Он любит их. Любит, иначе бы не обращался к ним раз за разом. Любит и желает их возвращения. Как и отец из притчи, хочет прихода старшего сына на пир. Он их жалеет, даже при всей их неправоте. Поэтому и старшего сына из притчи можно жалеть, а не отвергать. Но жалея не обвинять вместе с ним отца. Жалеть можно и нужно, и неправого. Грех делает нас более несчастными, чем виновными, говорит преподобный Иоанн Кассиан. Ну и уравнивание отца из притчи с земными родителями тоже неверно. Отец из притчи, по определению, образ абсолютной божественной любви, а не образ земного родителя, который в самом деле может совершить промашку там и здесь, и от которого действительно можно ждать любви и не дождаться. Мне кажется, мы никогда не можем всецело быть блудным сыном или старшим сыном. Мы всегда и то, и это одновременно. Нам всегда нужно и безусловное милосердие к нам самим, и хоть чуточку милосердия, любви и радости внутри нас самих по отношению к другим, к тем, кто приходит к Богу путем, который с нашей колокольни кажется слишком легким и незаслуженным, или дурацким каким-то неправильным. А Бога, видите ли, устраивает. Как обычно, водораздел проходит внутри нас самих, не разделяя на младших и старших людей целиком, но разделяя наши сердца.